Ефремов «Сердце змеи. Повесть. Собрание сочинений в пяти томах. Том 3. Москва. Молодая гвардия. 1987 год. Сквозь туман забытья, обволакивающий сознание, прорвалась музыка. Не спи, равнодушие, победа энтропии черной. Слова известной Арии пробудили привычные ассоциации памяти,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 Затем внезапно одновременно отскочили вверх и исчезли в ячеях потолка. Среди сложного сплетения труб, поперечин и проводов. Два человека остались недвижимы в глубоких креслах, окруженных кольцами основаниями исчезнувших колпаков. Третий осторожно поднял отяжелевшую голову и вдруг легко встряхнул темными волосами. Он поднялся из глубины мягчайшей изоляции,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 Мут-Анг покачал головой. «Еще немного, и мы пронеслись бы через корону звезды. Больше не буду прокладывать точный курс. Гораздо безопаснее пройти стороной». «Тем и страшны новые пульсационные звездолеты», ответил из глубины кресла Тей Эрн, помощник командира и главный астрофизик. «Мы делаем расчет, а затем корабль мчится вслепую, как выстрел в темноту» и мы тоже мертвы и слепы внутри защитных вихревых полей. Мне не нравится этот способ полета в космос, хотя он и быстрее всего, что могло придумать человечество. 24 парсека воскликнул Мут-Анг, а для нас прошел как бы миг. Миг сна подобного смерти, хмуро возразил Те Эрон. А вообще на Земле лучше не думать, выпрямился Карри Рам, что на Земле...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 «Все безупречно», — сказал он несколько минут спустя. «Это кор Серпентис, или, как его называли древние арабские астрономы, унук Аль-Хай в сердце змеи, потому что это звезда в середине длинного созвездия». «А где же ее близкий сосед?» — спросил Карри Рам. «Скрыт от нас главной звездой. Видите спектр К-0? С нашей стороны затмение», — ответил Тей. «Раздвиньте щиты всех приемников», — распорядился командир.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 «Будить остальных?» — с готовностью спросил Тэй Эрн. «Зачем? Мы сделаем одну-две пульсации, если убедимся, что впереди пусто», — ответил Мутанг. «Включайте оптические и радиотелескопы, проверьте настройку памятных машин. Тэй, включите ядерные моторы. Пока будем двигаться на них. Дайте ускорение». «До шести седьмых световой?» И в ответ на молчаливый кивок командира Тэй Эрн быстро проделал необходимые манипуляции.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 звездолетчики вышли из центрального поста. Карирам пересел во вращающееся кресло посередине пульта. Астронавигатор закрыл кормовые экраны и пламя ракетных моторов исчезло. Огненная кор серпентис продолжало мерцать дерзкими отблесками на бесстрастной полировке приборов. Диск переднего локатора оставался черным, бездонным колодцем.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 это 110 парсеков или 350 лет пути светового луча. Каарирам проверил приборы охранители. Они показывали, что все связи автоматов корабля в исправности. Молодой астролётчик предался размышлениям. Далеко-далеко, на расстоянии 78 световых лет, осталась Земля, прекрасная, устроенная человеком для светлой жизни, ивдохновенного творческого труда. В этом обществе без классов каждый человек хорошо знал всю планету: не только ее заводы, рудники, плантации, морские промыслы, учебные и исследовательские центры, музеи и заповедники, но и милые сердцу уголки отдыха, одиночества или уединения с любимым человеком. И от этого чудесного мира человек, предъявляя к себе высокие требования, углублялся все дальше в космические ледяные бездны, в погоне за новыми знаниями, за разгадкой тайн природы, не без жестокого сопротивления. Все дальше шел человек от Луны, залитый убийственным рентгеновским и ультрафиолетовым излучением Солнца, от жаркой и безжизненной Венеры с ее океанами нефти, липкой смоляной почвой и вечным туманом, от холодного, засыпанного песками Марса с чуть теплящейся подземной жизнью. Едва началось изучение Юпитера, как новые корабли достигли ближайших звезд. Земные звездолеты посетили Альфу и Проксиму Центавра, звезду Бернарда, Сириус, Эту Эридана и даже Тау Кита. Конечно, не сами звезды, а их планеты или ближайшие окрестности, если это были двойные звезды, как Сириус, лишенные планетных систем. Но межзвездные корабли Земли еще не побывали на планетах, где жизнь уже достигла своей высшей формы, где обитали мыслящие существа — люди. Из далеких бездн космоса ультракороткие радиоволны несли вести населенных миров. Иногда они приходили на Землю через тысячи лет после того, как были отправлены. Человечество только училось читать эти передачи и стало представлять, какой океан знаний, техники и искусства совершает свой круговорот между населенными мирами нашей галактики. Мирами, еще недостижимыми. Что уж говорить про другие звездные острова, галактики, разделенные миллионными световых лет расстояний. Но от этого остановилось только больше стремление достичь планет, населенных людьми, пусть не похожими на земных, но тоже построившими мудрое, правильно развивающееся общество, где каждый имеет свою долю счастья, наибольшего при их уровне власти над природой. Впрочем, было известно, что есть совершенно похожие на нас люди, и этих, вероятно, больше. Законы развития планетных систем и жизни на них однородны не только в нашей галактике, но и во всей известной нам части космоса. Пульсационный звездолёт, последнее изобретение гения Земли, даёт возможность прийти на призывы далёких миров. Если полёт Теллура окажется удачным, тогда, только как всё в жизни, новое изобретение имеет две стороны. И вот другая сторона, задумавшись, Карирам, не заметил, что произнес последние слова вслух. Вдруг позади раздался приятный и сильный голос Мут-Анга. «Другая сторона любви, что глубоко и широко, как море, то отзовется душным коридором, и этого не избежать. Оно в крови». Карерам вздрогнул. «Я не знал, что вы тоже увлекаетесь старинной музыкой», улыбнулся командир звездолета. «Этому романцу не меньше пяти веков». «Я вовсе ничего не знаю», — воскликнул астронавигатор. «Я думал о нашем звездолете, о том, когда мы вернемся». Командир стал серьезным. «Мы проделали только первую пульсацию, а вы думаете о возвращении?» «О нет! Зачем бы я старался попасть в число избранных для полета? Мне показалось, ведь мы вернемся на Землю, когда там пройдет 700 лет, и несмотря...» Но удвоившиеся долголетие человека, даже правнуки наших сестер и братьев уже будут мертвы. — Разве вы этого не знали? — Знал, конечно, упрямо продолжал Рам, но мне пришло в голову другое. — Я понял. Кажущаяся бесполезность нашего полета. — Да. Еще до изобретений постройки Теллура ушли обычные ракетные звездолеты на фольмагаут Капеллу и Арктур. Фольмагаутская экспедиция ожидается через два года. Уже прошло пятьдесят. Но с Арктура и Капелла корабли придут еще через сорок-пятьдесят лет. До этих звезд ведь двенадцать и четырнадцать парсеков. А сейчас уже строят пульсационные корабли, которые могут оказаться на Арктуре в одну пульсацию. За то время, пока мы совершим свой полет, люди окончательно победят время или пространство, если хотите. Тогда наши земные корабли окажутся гораздо дальше нас, а мы вернемся с грузом устарелых и бесполезных сведений. «Мы ушли с земли, как уходят из жизни умершие», медленно сказал Мут-Анг, «и вернемся отсталыми в развитии с пережитками прошлого». Об этом я и думал. Вы правы и глубоко неправы. Развитие знаний, накопление опыта, должны быть непрерывны иначе наруштся законы развития которые всегда неравномерно и противоречиво представьте что древние естествоиспытатели кажущиеся нам наивными стали бы ожидать ну скажем изобретений современных квантовых микроскопов Или земледельцы и строители давнего прошлого, обильно полившие нашу планету своим потом, стали бы ждать автоматических машин и так и не вышли бы из сырых землянок, питаясь крохами, уделяемыми природой?» Карри Рам звонко рассмеялся. Мут-Анг продолжал без улыбки. «Мы также призваны выполнить свой долг, как и каждый член общества. За то, что мы первые прикоснемся к невиданным еще глубинам космоса, Мы умерли на 700 лет. Те, кто остался на Земле, чтобы пользоваться всей радостью земной жизни, никогда не испытают великих чувств человека, заглянувшего в тайное развитие Вселенной. И так все. Но возвращение... Вы напрасно опасаетесь будущего. В каждом этапе своей истории человечество в чем-то возвращалось назад, несмотря на общее восхождение по закону спирального развития. Каждое столетие имело свои неповторимые особенности и вместе с тем общие всем черты. Кто может сказать, может быть, та крупица знания, что мы доставим на нашу планету, послужит новому взлету науки, улучшению жизни человечества? Да и мы сами вернемся из глубины прошлого, но принесем новым людям наши жизни и сердца, отданные будущему. Разве мы придем чужими? Разве может оказаться чужим Тот, кто служит в полную меру сил. Ведь человек — это не только сумма знаний, но и сложнейшая архитектура чувств. А в этом мы, испытавшие всю трудность долгого пути через космос, не окажемся хуже тех будущих. Мут Анг помолчал и совсем другим, насмешливым тоном закончил. Не знаю, как вам, а мне так интересно заглянуть в будущее, что ради этого одного — «Можно временно умереть для Земли!» — воскликнул астронавигатор. Командир Теллура кивнул головой. «Идите, мойтесь ешьте Следующая пульсация уже скоро. Тей, вы зачем вернулись?» Помощник командира пожал плечами. «Хочется скорее узнать путь, проложенный приборами. Я готов сменить вас». И без дальнейших слов астрофизик нажал кнопку в середине пульта. Вогнутая полированная крышка беззвучно отодвинулась и из глубины прибора поднялась скрученная спиралью лента серебристого металла. Ее пронизывал тонкий черный стержень, означавший курс корабля. Как драгоценные камни, горели на спирали крохотные огоньки звезды разных спектральных классов, мимо которых шел путь Стеллура. Стрелки бесчисленных циферблатов начали хоровод почти осмысленных движений. Эти расчетные машины уравновешивали прямую линию следующей пульсации так, чтобы проложить ее в возможно наибольшем удалении от звезд темных облаков и туманностей светящегося газа, которые могли скрывать еще неведомые небесные тела. Увлеченной работой Т. Эрн не заметил, как прошло несколько молчаливых часов. Громадный звездолет продолжал свой бег в черную пустоту пространства. Товарищи астрофизика тихо сидели в глубине полукруглого дивана, поблизости от массивной тройной двери, изолировавшей пост управления от других помещений корабля. Веселый звон маленьких колокольчиков сигнализировал окончание вычислений. Командир звездолета медленно подошел к пультам. Удачно! Вторая пульсация может быть почти втрое длиннее первой. Нет, тут 30% неопределенность. Тей да показал наконечный отрезок черного стержня, едва заметно вибрировавшего в такт колебанием связанных с ним стрелок. «Да, полная определенность. 57 парсеков. Отбросим 5 на возможность скрытых ошибок. 52. Готовьте пульсацию». Снова проверялись все бесчисленные механизмы и связи корабля мод анг соединился с каютами, где находились погруженные в сон остальные пять членов экипажа Теллура. Автоматы физиологического наблюдения отметили, что организм спящих в нормальном состоянии. Тогда командир включил защитное поле вокруг жилых помещений корабля. На матовых панелях левой стены побежали красные струи, потоки газа в спрятанных позади них трубках. «Пора?» — слегка хмуря спросил командира Т. Эрн. Тот кивнул. Трое дежурных молча опустились в глубокие кресла, закрепляя себя в них воздушными подушками. Когда был застегнут последний крючок, каждый достал из ящичка в левом подлокотнике прибор для впрыскивания, готовый к употреблению. «Итак, еще на полтораста лет земной жизни», — сказал Кари Рам, приложив аппарат к обнаженной руке. Мут-Анг зорко посмотрел на него. Глаза юноши светились легкой насмешкой, свойственной здоровому и вполне уравновешенному человеку. Командир подождал, пока его товарищи откинулись в креслах и закрыли глаза, впали в бессознательное состояние. Тогда он включил рычажки на маленькой коробке у своего колена. Бесшумно и неотвратимо, как сама судьба, спустились с потолка массивные колпаки. За минуту до этого Мут-Анг включил механических роботов, управлявших пульсацией и защитным полем. Под колпаком в слабом свете голубоватого ночника командир прочитал показания контрольных приборов и только после этого усыпил себя. Звездолет вышел из четвертой пульсации.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 Но центры углеродных гигантов, разогретые до 100 миллионов градусов, были могучими генераторами нейтронов и превращали легкие элементы в тяжелые и даже заурановые, вплоть до Калифорнии и России, как был назван самый тяжелый из элементов с атомом весом 401, созданный уже четыре столетия назад. Ученые считали,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 и его черное зеркало недели, месяцы и годы оставалось по-прежнему беспросветно темным. Теллур, или как он значился в реестре космофлота Земли ИВ-1 З-685, первый звездолет обращенного поля, или 685-й по общему списку космических кораблей, не был так велик, как субсветовые звездолеты дальнего действия.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 Те, кому выпадет на долю отправиться на другие галактики, вернуться на родную планету миллионы лет спустя. Таковой оказалась оборотная сторона дальних космических рейсов, коварная препона, поставленная природой своему неугомонному сыну. На новых звездолетах экипажей насчитывали всего восемь человек. Этим путешественникам в безмерные дали космоса и одновременно в будущее было запрещено в отмену прежних поощрительных постановлений иметь детей во время путешествия. И хотя Теллур был меньше своих предшественников, все же он представлял собой огромный корабль, где просторно разместился его малочисленный экипаж.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 Астролетчики любили плавать в большом бассейне с ионизированной светящейся водой, сохранившей прекрасную голубизну колыбели народов Земли, Средиземного моря. Кари Рам сбросил рабочий костюм и устремился к бассейну, но его остановил веселый голос «Кари, помогите, без вас не получается этот поворот». Высокая девушка-химик Тайна Дан в короткой тунике из зеленой в тон ее глазам сверкающей ткани была самой веселой молодой участницей экспедиции. Она не раз возмущала спокойного Кари своей порывистой резкостью, но танцы он любил не меньше тайны прирожденной плесуньей. Он с улыбкой подошел к ней. Слева, с высоты помоста над бассейном, его приветствовала Афра Дэви, биолог-звездолета. Она старательно укладывала массу своих черных волос перед упражнением на трапеции. Кафри, приблизился, осторожно ступая по пружинищей пластмассе Тэй Эрн, протягивая за спиной девушки мускуристую сильную руку. Раскачиваясь в так движением доски, Афра откинулась назад на эту надежную опору. На секунду оба замерли, смуглый сильной и уверенной, с гладкой кожей, которую дает человеку лишь здоровая жизнь на воздухе и солнце. Едва уловимым движением молодая женщина выгнулась еще сильнее,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 Только они умели отдавать себя полностью мелодию и ритму, выключая все другие думы и чувства. И Кари унесся в мир танца, не ощущая ничего, кроме наслаждения согласованными легкими движениями. Рука девушки, лежавшей у него на плече, была сильна и нежна, зеленые глаза потемнели. «Вы и ваше имя одно», — шепнул Кари. «Я запомнил, что тайна на древнем языке — это неведомое,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 показатели вибрации равномерно и неярко мигали, будто стены корабля боролись с надвигавшимся сном. Девушка сделала несколько быстрых, бесшумных шагов и замерла. Тень скуки мелькнула на ее лице так быстро, что Карри не мог бы поручиться, что он действительно заметил у нее этот признак душевной слабости. Незнакомое чувство больно резануло его. Механик снова взял руку тайны. «Пойдемте в библиотеку».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 Тайно увидела врача Свет Сима и квадратную фигуру Ястина, инженера пульсационных устройств, грезившего о чем-то, закрыв глаза. Слева, под гладкими раковинками акустических устройств, склонился над серебристым футляром МСР, сам командир Теллура. ЭМСР, электромагнитный скрипка-рояль,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 Удар столкновения был сокрушителен, и все рассыпалось лавиной диссонансов, скользнув, как в темное озеро, в нестроенные жалобы невозвратные утраты. Неожиданно под пальцами Мут-Анга родились ясные чистые звуки прозрачной радости. Она слилась с тихой печалью аккомпанемента. В библиотеку беззвучно скользнула Афра Дэви в белом халате. Свет Сим, врач корабля, стал делать командиру какие-то знаки.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 Вероятно, он не выполнил абсолютно точно программы врачебной подготовки к космическому путешествию, и теперь свет Сим запросил разрешение командира на срочную операцию. Мут-Анг выразил сомнение. Современная медицина, овладевшая методами импульсного нервного регулирования человеческого организма, как в электронных устройствах, могла устранять многие заболевания. Но врач звездолета настоял на своем.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 и металлическая скалопендра зашевелилась, издавая едва слышные жужжания. Свет Сим кивнул, и аппарат исчез в раскрытом рту астронавигатора, продолжавшего спокойно дышать. Засветился полупрозрачный экран, косо поставленный над животом больного. Мут-Анг придвинулся ближе. В зеленоватом сиянии серые контуры внутренности были совершенно отчетливы, и по ним медленно двигался членистый прибор. Легкая вспышка мелькнула, когда прибор дал импульс запирающей мышцы, сфинктер желудка, проник в двенадцатиперстную кишку и стал ползти по сложным извилинам тонких кишок. Еще немного, и тупой конец скалопендра торса в основании червеобразного отростка. Здесь, в области нагноения, боли были сильнее, и от давления прибора непроизвольные движения кишок так усилились, что пришлось прибегнуть к успокоительным лекарствам. Еще несколько минут, и аналитическая машина выяснила причину заболевания – случайное зацарение отростка, установила характер нагноения и рекомендовала нужную смесь антибиотиков и обеззараживающих лекарств. Членистый аппарат – выпустил длинные гибкие усики, глубоко погрузившиеся в аппендикс. Гной был отсосан, попавшие в аппендикс песчинки удалены. Последовало энергичное промывание биологическими растворами, быстро заживившими слизистую оболочку отростка и слепой кишки. Больной мирно спал, пока внутри его продолжал действовать замечательный прибор, управляемый автоматами. Операция кончилась, и врачу оставалось лишь извлечь прибор. Командир Теллура успокоился. Как невелико было могущество медицины, все же нередко непредусмотренные особенности организма, ибо заранее определить их среди миллиардов индивидуальности было немыслимо, давали неожиданные осложнения, не страшные в огромных лечебных институтах планеты, но опасные в небольшой экспедиции.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 при той стремительности жизни, нарастании новых достижений, открытий, при тех горизонтах знаний, какие уже достигнуты на Земле. Трудно сравнивать, но 700 лет значили мало в эпохе древних цивилизаций, когда развитие общества, не подстегнутое знаниями и необходимостью, шло лишь к дальнейшему распространению человека, заселению еще пустых пространств планеты. Тогда время было безмерным.